Лайла, лалами. Тогда на свадьбе брата. Вы, кажется, заплутали, мисс. Ищите представительство американского консульства. Видите ли, я поняла это по вашей шляпе, рюкзаку и документам, которые вы крепко прижимаете к груди. Да, в Касабланке мелкие кражи представляют определённую опасность, но в аэропорту спокойно. Никто не возьмет ваши бумаги. Садитесь, садитесь. Конечно, дистанция. Мы обе знаем правила. Устраивайтесь поудобнее. До прихода сотрудников представительства еще несколько часов, но даже тогда им потребуется некоторое время, чтобы разложить все на столе и начать проверку пассажиров. «Сколько я ждала?» «Долго. Мне жаль говорить вам это». Вывозные рейсы только для граждан. И есть ли есть места для резидентов? Но места очевидно не было, по крайней мере, последние 2 недели. Всякий раз на свою заявку я получала один и тот же ответ. Простите, миссис Бенсаид, самолёт полон. Я думала поехать в аэропорт Танжера, но поезда не ходит. Да и в любом случае там, наверное, ещё больше народу. В представительстве мне говорят: Нужно набраться терпения, и тогда в следующий раз удача улыбнётся. Понимаете? Мне повезло. Я очутилась тут в марте. Обычно я приезжаю к своим летом, когда каникулы и не нужно преподавать. Но в начале года брат сообщил мне, что женится. В четвёртый раз. Представляете? Он назначил дату бракосочетания как раз в середине моих весенних каникул, именно для того, чтобы парировать мой отказ, который последует непременно, это он знал. Но и тут я сказала ему: "Не могу, мол, приехать, так как собираюсь в Техас вместе со своей компанией любителей птиц". Однако брат всегда умел вызвать во мне чувство вины. Он заявил, что наша мазь будет так рада меня видеть и очень постарела, что я должна использовать малейший шанс побыть с ней. Я не могла ответить «нет». Меня все же огорчило, что планы расстроились, и я решила ненадолго съездить на озеро Мержа-Зерга, в 140 милях к северу отсюда. «Вы там бывали?» «О, вам обязательно надо съездить!» «Это приливная лагуна, место обитания поразительного разнообразия птиц, она даже вписана в Рамсарскую конвенцию». Я хотела посмотреть куликов, ушастых сов, а если повезёт, то и фламинго, и мраморных черков, которые мигрируют в регионе в это время года. Но прежде мне, разумеется, предстояло пережить свадьбу. Нет, я не против видеть своего брата счастливым, но понимаете, у него просто ужасный вкус на женщин. Все они молодые, наивные и благоговеют перед ним. на свадьбе неизменно такой пышный, что родственники со стороны невесты залезают в долги. Он обычно стоит рядом с очередной женой, будто позирует для модного журнала. Мне, как правило, отводится роль старшей сестры лохудры, которая, завершая семейную картину, маячит где-то сзади, слегка не в фокусе. Я играла свою роль уже достаточно часто, и потому прибыла на церемонию готовая ко всему. На сей раз пригласили около сотни человек, умеренно по меркам моего брата, однако достаточно, чтобы на обход гостей и знакомства, обмен поздравлениями и пожеланиями ушла куча времени. Родители невесты засыпали меня вопросами. Вы живёте в Калифорнии? спросил отец. Да, в Беркли. А что преподаёте? Информатику. Ответила за меня мать. Полагаю, это предмет её гордости. Поскольку сначала я собиралась стать художницей, каковую карьеру она считала пустой тратой времени. У отца расширились глаза, и когда новость достигла стоявших неподалёку тётушек, дядьушек и кузин, прокатился гул. Калифорния, шептал кто-то. Беркли. Однако на невесту это не произвело никакого впечатления. Она посмотрела на меня с невыразимой жалостью. Вам, наверное, очень тяжело, сказала она. Голос у неё был вежливый. Стоявший рядом с ней брат закивал. Что вы имеете в виду? спросила я. Так далеко где угодно может быть тяжело. Поживи с моим дорогим братцем, подумала я. Тогда посмотрим, у кого жизнь тяжелее. Но её внимание уже переключилось на другое. Фотографы пришли, сказала она. Мы позировали: невеста с женихом, члены их семей, друзья в различных сочетаниях. У меня начались приливы. Хотя я надела сарафан, а не тяжёлое праздничное платье. Я полезла в сумочку за своими гормональными таблетками, как вдруг невеста сделала мне знак выйти из кадра. А теперь давайте одну только с марокканцами. Вы можете себе это представить? Я уже собралась резко ответить, как вмешался брат. Его новая жена не имела в виду ничего плохого, сказал он. Просто цвет моего сарафана диссонирует с её платьем. Он затащил меня обратно в кадр, улыбаясь фотографом своей ослепительной белозубой улыбкой. Хотя вряд ли его так уж задело. В глубине души он обижен на меня, так как я уехала в 18 лет, а он по-прежнему живёт в доме, где мы выросли, и ухаживает за нашей матерью. Может, если бы он, как я, остался бы былём, а не перепархивал каждые несколько лет от одной жены к другой, наши отношения сложились бы иначе. Из-за всей этой суматохи я забыла выпить таблетки. Через несколько минут под вспышками фотографов у меня закружилась голова, и я упала, ухватившись за шлейф невесты, чтобы устоять на ногах. Последнее, что я услышала, прежде чем меня покинуло сознание, был треск, струившийся на пол ткани. На следующий день я собиралась отправляться к Мерже-Зерга, испытывая глубокое волнение при мысли о лодочной прогулке в лагуне, и тут пришло известие: Марокко закрывает границы. Я бросилась сюда, чтобы попытаться найти место на возном рейсе, но пока не везёт. А вот, как раз к нашему разговору идут сотрудники представительства Узнаю того молодого человека в голубой рубашке. Его смена была 2 дня назад. Он уже направляется к нам, вероятно, заметил ваш синий паспорт. Идите. Может, увидимся на том берегу.